— сказал Шон Хьюит из Вечернего Аргуса. — Там, где по закону положено хоронить в течение двух суток. Надо думать, многие переворачиваются в своих гробах. — А долго можно оставаться в живых, если похоронили заживо? — спросила Кэт, поморщившись от ужаса. — Не больше двух часов, — сказал Родни Пароу. В гробу не так уж много воздуха. — Чепуха, — заметил Вышибало. Можно прожить несколько дней. — В гробу чертовски тесно, — продолжал Спарроу. — Сработает закон вытеснения объемов. Сравните с законом о сообщающихся сосудах. — Да, но если поворачиваться, возможно, крышка гроба немного сдвинется и откроется доступ воздуху. — Их забивают довольно прочно, — заметил Шон Хьюит. Учтите это, да еще вес земли сверху. Их не забивают, их завинчивают шурупами. Все равно вы умрете от дегидратации, даже если у вас будет воздух, — настаивал Спару. Он кивнул в направлении кладбища. Сколько времени она пробыла под землей? С прошлого вторника, с полудня, около семи дней. Ну, тогда шансов никаких, не так ли? Даже если она и была жива. Кто-то слышал стук этим утром. «Неужели? И кто же?» Шон Хьюитт показал на коттедже через дорогу. «Женщина из номера 12». «Она малость того», — заметил Джим Барнхоуп из газеты западного Суссекса. Кат с ней уже побеседовала. «Я тоже», — сказал Гейн Коэн с радио Суссекса. «У нее шарики за ролики зашли». «Вот что я вам скажу». — хрипло произнес Гарри Оукс, не выпуская изо рта сигареты. «После того, что я тут насмотрелся и наслушался, пусть меня лучше кремируют. Не хочу, как эти парни с Арнхема, обламывать ногтя крышку гроба». Он подбегнул Кэт. Она смело улыбнулась ему в ответ. «Ничего не могу сказать насчет кремации», — вступил в разговор Джим Барнхоп. Но, представьте, очнуться в гробу, зная, что тебя отправляют прямиком в печь, чувствовать жар огня, языки пламени проникают через гроб и лижут твое тело. Нет. Пусть лучше из меня сделают мумию. Да-да. Бальзамирование куда лучше. Если к тому моменту, когда начнут бальзамировать, ты еще жив, то, когда это все закончится, наверняка будешь мертв. Вскрытие дает... Точно такой же эффект. Гарри Оукс посмотрел на Кэт. «Вы собираетесь тут оставаться все время?» Она пожала плечами. «Не знаю. Мне нужно смотаться в Эйздбурм, собрание правления. Возьму вашу тачку». «Ладно. Не возражаете, если я позвоню попозже узнать, как тут идут дела?» «Конечно» произнесла Кэт сквозь зубы, зная, что, вероятно, он проведет весь вечер, задрав ноги перед телевизором, и заработает свои деньги на ее репортаже или на том, что она разрешит ему взять из него. Но, с другой стороны, он был знающим репортером и не раз давал ей хорошие советы. А кроме того, его газета ей всегда платила, если он пользовался ее информацией. — Я брал интервью одного чокнутого, который разговаривает с духами, — сказал Шон Хьюит. Он считает, что духи умерших бродят вокруг до самых похорон. — Какой ты, говоришь, номер дома у той женщины, что слышала стуки? — спросил Джим Барнхоупу Кэт. — Двенадцатый, — ответила она. — Благодарю. Голос его упал до шепота. — Я слышал принцесса Ди, может быть, в Уортинге в субботу. Какая-то ее школьная подруга выходит замуж. Она старается сохранить это в секрете. Он почесал нос. Спасибо, поблагодарила Кэт. Барнхоу подмигнул и не спеша направился через дорогу. Кэт с улыбкой смотрела ему вслед. Интересно, что он выудит у этой тронутой. Ба! Неужели милашка, Кэт? Кэт почувствовала дружеское похлопывание по плечу и обернулась. Это был репортер, с которым она работала в свою первую неделю в новостях. Потом он перешел в Daily Mail. Патрик Донахью.